глава девятая. Итак, теперь, когда мы познакомились, смею предложить вам обед в моем доме. Графиня Зои оглядела своих смущенных гостей и сделала широкий жест рукой в сторону столовой. Все эти люди ей понравились. Марина, безусловно, потому, что землянка, попаданка и русская. А кроме того, честная, открытая, рассудительная деловитая и практичная. Может быть, немного холодноватая эмоционально. Но Зои подозревала, что это не черта характера, а всего лишь отсутствие объекта женской симпатии. И, кажется, такой объект в сознании Марины появился, но пока не занял там господствующего места. Капитер же сразу был известен как отличный вояка и исполнительный наёмник. Свои задания и работы — он всегда выполнял в срок и без потерь для своего отряда. Хотя его сознание было прикрыто амулетом, собственно, как у всех обеспеченных людей, зои всё равно смогла выцепить из него достаточно много информации. И нисколько по этому поводу не смущалась. Как известно, доверяй, но проверяй. Что же касается девочки, то тут графиня видела большой сюрприз для её опекунов. Милли всерьез и не на шутку уже была влюблена в Марвина. И тут парень сам был частично виноват, так как добрым и внимательным расположением к девочке невольно дал ей повод влюбиться. Именно предстоящее расставание с предметом обожания из-за переезда в Кливдон больше всего беспокоило Милли и заставляло прикрывать повлажневшие глаза и опускать печально голову. хотя девочка искренне радовалась обретению семьи дяди и новому дому но но при этом ей так не хватало рядом марвина сама же зоя была безмерно рада что судьба или боги этого мира послали ей напоследок родные души позволили ощутить свою нужность не как ученый менталист зои стэнли а как тетушка бабушка зоя для конкретных достойных очень родных людей. Ведь родство, оно не только кровью определяется. И, кстати, кровное родство не всегда бывает мирным и дружным. Гораздо сильнее людей порой связывает родство духовное, заставляя совершать дела и поступки во благо этого родства, намного превышающие силы человека. И Зоя хотела совершить такие поступки для своих подопечных. И вообще, Раз судьба столкнула их в этом мире, значит, так надо. И теперь ей есть для чего и для кого доживать свой век в этом мире». «Так ты, Мариэнна...» Графиня для сохранения тайны называла Марину местным именем. «Решила открыть в клип да кофейню?» «Хорошее дело», — оценила Зои, не дожидаясь ответа. «Про персонал уже подумала? Не сама же ты будешь стоять у плиты». «Первое время могу и сама, леди Зои», — ответила с улыбкой Марина. «Я многое умею, но, конечно, мне нужно познакомиться с местными привычками и местной кухней, чтобы найти своё место». «Очень правильно, девочка», — одобрительно кивнула графиня и обратилась к гостям. «Прошу к столу». Разговор постепенно сместился в сторону подходящего для кофейни помещения, и Райли вдруг воскликнул. «Леди Мариэнна, в бюро я видел подходящее здание. Правда, оно находится на другой стороне от площади, чем наши дома». «Ты имеешь в виду дом торговца Ченслера?» «Говорят, он выставил его на продажу в связи с отъездом в Новые земли». «Да, так этот дом называли в бюро», — ответил Райли, по-свойски протягивая руку над столом, чтобы взять специи. «Берите, берите», — встрепенулась хозяйка. «Ох, какая я невнимательная!» посокрушалась она. «Дело в том, что нам вдвоем с Одди много не надо, и поэтому всю прислугу я уволила, а большую часть дома накрыла стазисом. За столом мы с ней сами себя обслуживаем, а готовят Одди на нас двоих. Нам хватает», — пояснила графиня отсутствие прислуги. «Ничего, леди Зои», усмехнулся Капитер. «Мы незнатные господа и тоже можем обслужить себя сами». «Так вот, по поводу дома», Продолжила успокоенная графиня. «Он очень подходит для твоего предприятия, Мариэнна. Весь первый этаж – это большие торговые залы. Их легко можно переделать под кухню и приемный зал. А второй этаж очень подойдет для пансиона или гостиницы. Там жила семья управляющего, но теперь они переехали в столицу. Ведь дом им не принадлежит, а вы его дорого». «Так, может, и мне это будет дорого?» Марвин, конечно, передал мне большую сумму, но засомневалась Марина. И вообще, не видя дома, она не была готова конкретно обсуждать покупку. «Об этом не беспокойся, дорогая», — категорично заявила старая леди. «Если ты не примешь от меня это в подарок, то возьмешь как бессрочный и беспроцентный кредит». «Я сказала», — нарочито строго прихлопнула она рукой по столу. «В самом деле, Мариэнна». Раз уж мы договорились, что ты станешь моей компаньонкой, то не стоит упрямиться из-за каких-то денег». Более мягко и даже упрашивающе закончила графиня. Вообще-то они еще ни о чем толком не договорились. Графиня торопилась выдать желаемое за действительное. Но Марина понимала ее и была уже склонна согласиться с предложением Зои Николаевны по поводу компаньонки и проживания в ее доме. Но по поводу денег здесь были сильные сомнения. Удобно ли? Стоит ли? Не нагло ли? Как отдавать?» «Леди Зои!» — вдруг перебила их беседу Милли, которая с момента нахождения в доме внимательно изучала графиню. «А почему у вас и у леди Мариенны так похожи ауры? И почему вы не лечите ваше сердце? Разве в Клифдене нет магов-целителей или лекарей?» «Какая умненькая и наблюдательная девочка!» Ласково отозвалась ей графиня, легко уходя от сложного вопроса. «Райли, вы уже определили её в школу?» «Нет ещё графиня», – тут же отозвался Капитер. «Мы только сегодня утром обнаружили, что являемся родственниками. Но я уже думаю над этим и предполагаю, что после совершеннолетия Марвина мы окончательно переберёмся в клифден «А пока здесь будет идти ремонт и подготовка нашего жилья. Поэтому в школу мы еще не записаны. Запишемся после переезда», – уточнил Райли. «Тоже верно», – одобрила графиня и ответила Милли. «К сожалению, старость не лечится, дорогая. Мне не раз уже целители и лекари латали сердце. Однако срок моей жизни истекает, и вылечить его совсем уже невозможно». Спокойно оценила свои шансы графиня, ответив на часть вопроса Милли. «Я буду рассчитывать на твою помощь, когда ты выучишься», — подмигнула она девочке. «Я сделаю всё возможное», — серьезно ответила та, но время забыв, что не получила ответ про схожесть аур. Марина постаралась перевести невесёлую тему и спросила у хозяйки. «Леди Зои, вы не могли бы подсказать мне кандидатуру хорошего повара? У нас в поместье нет настоящего повара. Я сколько могу, обучаю местную повариху. Но вскоре, через месяц точно, мы переедем в Кливдон, и мне не хочется оставлять Фрейфорд без хорошего повара. Если не найдется постоянный, то, может быть, кто-нибудь согласится обучить нашу Берту?» «У меня, конечно, есть знакомые такого рода», — задумчиво произнесла Зои. «Но надо подумать». И пока все заканчивали с десертом и обедом, графиня больше не произнесла ни слова, да и гости помалкивали, видя, что хозяйка усиленно думает. «Да», — резко поставила на стол свою чашку леди, «я позову моего Ронни. Ронни служил у нас поваром много лет. Он мастер высокого класса», — пояснила графиня Марине. «Думаю, Ронни согласится помочь вам. Ну что, останетесь у меня до завтра?» «Или у вас есть ещё дела?» «Есть дела», — со вздохом ответила Марина. «А завтра рано утром мы вернёмся во Фрейфорд, так что долго с вами не увидимся». «Жаль», — заметно опечалилась леди. «Но я буду вас с нетерпением ожидать. Буду готовить дом к вашему приезду, сниму стазис, найму прислугу и наведу везде порядок. Кажется, в наш карги-холл снова приходит жизнь». Улыбнулась она одними губами, и едва заметная слезинка скользнула по старческой щеке. Марина подошла к графине и порывисто обняла её. Но не могла она оставить эту одинокую женщину без надежды. «Я вернусь к вам, леди Зои, обязательно вернусь. Вы моя самая родная и самая близкая теперь родственница здесь. Тётушка, можно вас так называть? Тётушка Зои?» «Можно, моя дорогая племянница?» Согласилась графиня. «И мы с тобой даже проведем ритуал. Я приму тебя в наш род. И плевать мне на разрешение твоего мужа. Не смогу сделать родной дочерью, потому что ваш с ним обряд одобрен богами раньше, и ты теперь в первую очередь привязана к нему. Но сейчас я могу сделать тебя племянницей. И пусть Риверс побесится. Ему полезно. А если мы сумеем добиться развода, то тогда я тебя смогу удочерить. Ладно, долгие проводы, лишние слёзы. Не езжайте, дорогие. Я жду тебя через месяц, Мари». Графиня помахала им рукой, когда они садились в карету, и дружески кивнула Райли, а затем, не торопясь, с достоинством скрылась за калиткой. «Трогай!» — крикнула Марина возницы, и их карета покатилась к гостинице, в которой остались слуги. Других дел в Кливдоне у Марины не было, и она решила посвятить вечер изучению ресторанного меню вместе с Бертой и составлению праздничного меню для Марвина. Месяц – это не так уж и много, пролетит – не заметишь. По приезде во Фрейфорд Марина собиралась начать готовиться к торжеству. Как она успела понять, совершеннолетие здесь – особенный праздник, и его обязательно стараются отметить. Разумеется, каждый по своим возможностям. У Марвина возможности были широкие, значит, и стесняться нечего. И обещанный графиней-повар будет очень кстати. Советник работал в своем домашнем кабинете. Донесения, которые он читал, раздражали и вызывали непонимание. В последнее время все чаще происходили разного рода накладки – И то тут, то там происходили неприятные разрывы давно налаженной цепочки по контрабандной тропе. Лорд Рид понимал, что все эти неудачи связаны с усилившейся деятельностью Департамента безопасности. Он даже понимал герцога Риверса, хоть кто обозлится после покушения на собственную жену. Но винить дочь в озлоблении герцога не спешил. «Да». Советник знал, что это именно военно приложила руку к обоим покушениям. Но также он знал, что на нужный след ищейки герцога еще не встали, а значит, беспокоиться и суетиться пока не стоит. Им не хватало мага, который наложил эти тайные плетения и блоки на сознание исполнителей. Однако этого мага ищейки не найдут никогда. Во-первых, Он не стоял на учете в департаменте. во-вторых, он занимает слишком высокое положение. Других же менталистов такого уровня, способных снять блоки сознания любовницы-герцога из командира черных наемников, напавших на карету Мариенны, советник на данный момент в королевстве не знал. Не винил он дочь еще и потому... что она своими действиями невольно растревожила спокойную ситуацию в королевстве и ускорила подготовку переворота. Иначе бы заговорщики до сих пор переливали из пустого в порожнее. А сейчас советник смог убедить своих сторонников воспользоваться моментом и сменить династию. Повод – неспособность короля, его департамента безопасности обеспечить покой и мирную жизнь граждан. Как это так? По дорогам невозможно проехать из-за бандитских нападений. Черная гильдия нагло совершает убийства и отравления. Посмотрите, граждане, даже собственную жену герцог криверс не смог уберечь. Статьи с такими заголовками уже ждали своего часа. Нужные издательства были готовы немедленно поставить срочный материал на первые полосы. Ждали только сигнала. Советник собирался приурочить начало мятежа к осеннему балу открытия. На бал съедутся представители многих аристократических родов, и можно будет кого-то по-тихому убрать, кого-то перетянуть на свою сторону обещаниями, а кого-то просто купить. Обычное дело. А после свержения короля сразу же объявить о коронации нового. ведь королевство не может жить без гаранта своей безопасности. Почти всё у советника было готово. Последний караван с серебром в земле оборотней уже движется к границе. После его получения князь обещал немедленно предоставить свои войска советнику во имя будущего брака их детей. Стук в дверь прервал размышления лорда. «Входи, дочь», — разрешил он. «Отец!» Военно-нервно прошла к столу и села напротив советника, из чего он понял, что разговор по делу и неприятный. «На днях я случайно встретила Итана. Он мне угрожал, представляешь? Мне, дочери первого советника, будущей принцессе. Оскорбился за свою презренную нищенку. Обещал отрубить руки и голову. Молодая женщина тяжело дышала». Ненависть и злость давили на её сердце. Она не понимала, почему ранее спокойный и даже равнодушный ко всему герцог так разозлился из-за этих покушений. но ну, не влюбился же он в свою монашку. Даже не смешно. Одно присутствие его любовницы Изабеллы в замке одновременно с женой во время обряда уже о многом говорит. А уж любовью там даже не пахнет. Поэтому военно не понимала причину злости Риверса. А если чего-то не понимаешь, нужно опасаться. «Угрожал — это плохо», — согласился советник. «Может, ты его сама спровоцировала? Не то сказала, не то сделала». «Да что такого?» «Напомнила ему о нашей помолвке. укорила что поспешно женился. Обычное женское недовольство». Девушка дернула плечиком и капризно поджала губы. «Опрометчиво, дочь, опрометчиво», недовольно высказался советник. «Тебе и сейчас лучше вообще не встречаться с герцогом. Мы готовимся к последнему этапу, и нам не нужно излишнее внимание безопасника. Он и так, похоже, встал наслед след нашего каравана. Да еще ты тут. Осторожнее надо, военно. Ну, не вышел у нас план с герцогом. Ты все равно станешь принцессой и без брака с ним. Когда я надену корону...» «Женихи у твоих ног появятся моментально. И не читай реверсу могу без магии, вдовцу и неудачнику, да еще и уже имеющего взрослого наследника. Твои с ним дети оказались бы без прав». «Он красивый», — сожалеюще признала военно. «А наследник смертен, так же, как и первая жена, и вторая». «Красота — это не самое главное достоинство мужчины, дочь». Ты же прекрасно это знаешь и понимаешь. А насчет смертности его родственников... Подожди, это сейчас не самое важное. Да и нужно ли оно тебе? Мы же уже наметили тебе нового супруга. Или ты передумала выходить за принца Роу? Учти, нам невыгодно отказываться от такой партии. Принц даже еще не знает о нашем будущем статусе. Князь не делится с ним подробностями, в отличие от нас с тобой». прокряхтел со смешком советник. «А уже согласен жениться на тебе. Этим браком мы укрепим отношения с княжеством оборотней. Князь намекнул мне, что принц увидел в тебе свою пару. Это значит, дочь, что он тебя никогда не обидит. Подумай». «Да я не отказываюсь, отец, всё понимаю. В нашей среде невозможны браки по любви, и я готова к такому». «Просто задел сильно отказ герцога. И тон, каким он со мной разговаривал. Как с прокажённой». «Это плохо», — ещё раз негативно оценил встречу советник. «Мне кажется, он что-то всё же разнюхал». Их разговор был прерван новым стуком в дверь. «Войди, Флетчер», — разрешил советник своему секретарю. «Милорд, срочное донесение. На караван совершено нападение». На месте боя видели герцога Риверса и его привора. Агент докладывает о большом отряде гвардейцев короля. Что? Так бывает. Бегаешь, суетишься, что-то делаешь. Кажется, все в порядке. А интуиция зудит и зудит. Зудит, что надвигаются неприятности. Зудит, что случится что-то. Причем что-то очень плохое. А Марина своей интуиции доверяла. Прошла неделя, как они вернулись во Фрейфорд. Марина все силы бросила на подготовку усадьбы к приёму гостей. Марвин хотел пригласить родственников матери, своих друзей-однокурсников, отца и вместе с ним ещё десяток тех, кого тот сам считает нужным взять. Общее количество ожидаемых гостей подкатило к 50. Вроде бы и не так уж много, но уровень подготовки был максимальным, учитывая, что это были за гости. Герцоги, графы, бароны и кто там еще, Марина даже не углублялась. Первых строчек хватило, чтобы присесть от шока. Еще в Клифдене она набросала примерное меню на пару дней праздников и начала тренировать Берту в готовке наиболее простых блюд. Потому что ясно было, что обеспечить высокий уровень таким гостям Берта не сможет по-любому. Здесь Марина надеялась на помощь Зои Николаевны и её повара. Ну и на себя, как обычно. Милли, как всегда, старалась во всём ей помочь. Соня, как всегда, сторонилась любого совместного дела. Она вообще как-то поникла и почти не попадалась Марине на глаза, хотя её распоряжение по подготовке комнат для гостей, смены белья, уборки ранее закрытых помещений выполняло неукоснительно. Марине некогда было выяснять причины её депрессии, она просто связала её с отсутствием в поместье Марвина. Ей, например, пасынка тоже очень не хватало, всё же все хозяйственные вопросы с ним решать было гораздо легче. Но Марвина вызвали куда-то через два дня после их приезда. Он не сказал куда, но взял с собой 20 человек по местного гарнизона, всего в гарнизоне было 30 человек. не велел никому не покидать усадьбу без крайней необходимости. Затем долго что-то обсуждал с Райли и выехал из усадьбы вместе с отрядом и своим капитером. Во Фрейфорде остались только женщины, поместный бытовой маг Тоби Адамс, десять человек местного гарнизона и пятнадцать человек из отряда Райли вместе с ним самим. Это очень тревожило Марину. Но так как ей ничего не сказали и не объяснили, она решила заранее не паниковать. «Райли-то здесь, значит, с ними ничего не случится». Однако с того момента она стала внимательно просматривать всю почту и свежие газеты. Просто так ничего не бывает, это Марина знала совершенно точно. От Марвина никаких известий не поступало. Что и где он делает со своим отрядом, тоже не было известно. Но к концу недели нетерпение Марины было удовлетворено, правда, не полностью. В последнем выпуске «Королевского вестника» на первой полосе в редакторской колонке скупо сообщалось, что Департамент безопасности во главе с лордом Итаном Риверсом раскрыл заговор против королевской власти. Но поскольку операция по выявлению и поимке заговорщиков еще продолжается, то все подробные сведения газета выдаст позже. На снимке был показан момент ареста первого советника, и больше о нем ни не строчки. Герцог на этом снимке был запечатлен, видимо, сразу после схватки. Мундир расстегнут и разорван, волосы разметались и встопорщились, рот открыт в яростном крике. А в конце статьи указано, что отважный герцог вновь вернулся в район сражений – а именно на границу с княжеством оборотней. Вот как. Теперь Марине стали понятны действия Марвина и Райли, но спокойнее от этого не стало. Граница с оборотнями проходила рядом с землями Марвина, а небольшой участок этой границы проходил и вовсе через его земли по густому лесу. Кстати сказать, поместные владения Марвина в основном и состояли из лесных массивов. Разработанных пахотных земель было немного, и только вокруг деревень и усадьбы хозяев. По размерам поместье напоминало небольшой совхоз или колхоз из прежней жизни и имело население около трех тысяч человек, основная часть которых проживала в четырех поместных деревнях, и около пятидесяти человек проживали в усадьбе. Конюхи, сталеры плотники, кузнецы, скотники, садовники. слуги и много кто еще. Их дома располагались за пределами усадьбы, но рядом, не дальше километра, по прикидкам Марины. Оказалось, что для достойного содержания даже не самой большой усадьбы замка требуется куча народа. И до Марины сейчас дошло, что все эти люди находятся сейчас под ее ответственностью, раз хозяина нет на месте. «Райли!» Тревожный возглас вырвался у Марины, прежде чем она успела додумать эту мысль. Они все сидели за столом, было время завтрака, и каждый просматривал свои газеты. Ну, такая неправильная традиция сложилась. «Что случилось, леди?» Капитер излучал само спокойствие, хотя Марина заметила в его руках тот же королевский вестник, а Райли усиленно передавал ей бровями и руками просьбу о молчании. Не сразу сообразила Марина, чем заменить свой вопрос. «Райли», — не стала она заморачиваться, — «зайди ко мне в кабинет после завтрака». И опять уткнулась в тарелку. «Конечно, леди», — невозмутимо ответил Капитер, и завтрак продолжился в общем молчании. Марина, наспех допив кофе, заторопилась в кабинет, и Райли последовал за ней немедленно. «Райли, объясни, будь добр, подробнее». С обиды произнесла Марина, бросив на стол газету. «Марвин взял с меня слово ничего вам не рассказывать до официальных публикаций, чтобы не напугать. Поэтому я молчал. Но сейчас имею право рассказать, хотя и сам знаю не всё. Лорд Риверс, расследуя покушение на вас, заподозрил в их подготовке первого советника, и так как прямых доказательств не было, начал слежку за ним». Так он вышел на контрабандистов и перевозку серебра за границу. Переброска последнего каравана шла уже полностью под наблюдением агентов департамента. И неделю назад караван накрыли, но в дело вмешались оборотни. Значительный отряд с их территории вторгся в пределы королевства и попытался отбить караван. Завязался бой. Герцог вызвал подкрепление от ближних землевладельцев. Марвин получил известие в том числе. И с частью гарнизона отбыл по приказу герцога. Я вольный наемник, и приказы департамента на меня не распространяются. Но Марвин попросил меня охранять поместье и его обитателей. Я согласился. И не только потому, что здесь моя дочь, а потому что я тоже чувствую ответственность за безопасность королевства. Пусть это и звучит пафосно, но это так. С достоинством закончил Райли. И сейчас они... Не успела закончить фразу Марина. «И сейчас все действия приближаются к землям Марвина», подтвердил ее опасение Капитер. «Вчера еще они были на землях графа Оливера чермен деда Марвина, а сегодня приблизились к нашим лесным границам. Я получаю регулярные сообщения от него». «Разве идут такие серьезные бои?» – удивилась Марина. «Я поняла так, что охрана каравана перебита?» Охрана каравана, да, частью перебита, частью захвачена в плен. Но подоспели оборотни, граница же рядом. А караван предназначался им, решили, видимо, отбить. У нас были раненые, их оставили в поместье графа. Марвин, забеспокоилась Марина. «С ним всё в порядке, пока», — невольно оговорился капитер. «С герцогом тоже. Правда, у него было лёгкое ранение, но лекарь его залечил». «Слава, предвечный!» – невольно воскликнула Марина. «Нам надо как-то подготовиться!» «К чему?» – усмехнулся Райли. «Остались разрозненные группы, которые пробираются обратно в княжество. Но гвардейцы преследуют их. Надеюсь, через день-два все успокоится. Однако, на всякий случай, я выставил дозоры на подходе к замку. Как видите, это не крепость. У нас нет защитных стен, и нам лучше заранее знать о приближающемся враге. чтобы успеть скрыться или занять оборону, что зависит от количества врагов. «Знаешь, Райли, уже не на шутку обиделась Марина. Ты хоть и отличный наемник, но дурак. Такие вещи надо всегда проговаривать заранее. А если к нам сейчас ворвутся оборотни? А поместье не готово. Люди не знают, что делать, куда бежать. Вот к чему может привести ваше с Марвином желание не пугать и не беспокоить. Так что слушай мой приказ». Немедленно оповестить народ о возможных вооруженных стычках на территории поместья. Немедленно вооружить не только свой отряд, но и всех здоровых мужчин в замке. Немедленно выставить посты вокруг замка, а дозоры удалить на километр. Немедленно наладить постоянную связь с дозорами и постами. Командование гарнизоном объявляю за тобой, а я начну поиск мест укрытия на всякий случай. «Я, конечно, верю, как и ты, в доблесть герцога, Марвина и королевских гвардейцев, но и не хочу подставляться по-глупому». И Марина заторопилась на выход из кабинета. «Удивительная женщина!» — успела она еще услышать сентенцию Райли, но ноги уже несли ее в холл к небольшому колоколу, которым извещали о значительных событиях в замке. Она качнула язычок колокола два раза, и колокол... передавая ее настроение, выдал тревожное, резкое «Ко мне! Ко мне!». В холл тут же начали стекаться работники и домочадцы, а Марина поднялась на вторую ступеньку лестницы, чтобы всех видеть. Народ, не зная, как ко всем сразу обратиться, она применила обычное интернатское обращение к массам. «Пока нет большого повода для беспокойства, но вблизи нашего поместья и на его территории Департамент безопасности проводит вооруженную операцию против контрабандистов и заговорщиков. Большинство из них уже арестованы и отправлены в тюрьму. Этого Марина точно не знала, но надо же людей успокоить. Но остались отдельные группы, которые скрываются в лесу и пытаются перейти границу к оборотням. Эти люди уже больше недели обходятся без нормальной еды и отдыха. Они озлоблены, они вооружены, их преследуют. поэтому прошу всех не покидать территорию усадьбы без острой необходимости. Капитером нашего отряда обороны назначен Райли Торрес. Всем мужчинам поместья подчиняться ему безоговорочно. Наш хозяин, Марвин Риверс, с отрядом поместных гвардейцев участвуют в на заговорщиков. У кого в том отряде есть родные мужчины – мужья, отцы, братья – молитесь предвечный. Марина специально ввернула эти слова о молитвах, потому что теперь твердо знала, что в этом мире они реально работают. «А теперь», — продолжила она, «все получат от меня задание и выполнят его со всем тщанием. Леди Соня, возьмите сколько надо слуг откройте флигель и приготовьте его. Может быть, он пригодится нашим гвардейцам для отдыха или, не дай бог, богиня для лечения раненых?» Милли, Возьми двух служанок и проверь наличие готового белья. «Берта, вместе с помощниками проверь количество продуктов и заготовок. Вечером мне доложишь». «Конюшей, садовник и ты, Кай, вместе с ними». Обратилась она специально к наказанному парню. «Подготовьте конюшню для приема дополнительных животных и наших лошадей для возможных поездок». «А вы, Джейк». Обратилась Марина к дворецкому, который все эти дни неотступно следовал за ней, как за настоящей хозяйкой. «Вызовите к нам из Кливдена лекаря, так как наш ушел вместе с отрядом Марвина». Марина видела, что после ее слов испуганные и тревожные взгляды сменялись на сосредоточенные и озабоченные. «Ничего-ничего. Если ничего не случится, то это даже хорошо. А если случится, то они, по крайней мере, будут немного готовы». «Хотя, конечно, всего не предусмотришь». Но она вспомнила, что в соседнем поместье заговорщики почти полностью сожгли деревню и передернулась «Нет, лучше перебдеть, чем недобдеть». И, как всегда, вовремя. От ворот раздался звонкий голос мальчишки посыльного. «Раненых везут. Хозяйке велено передать от лорда Марвина». Пацан слетел с седла и метнулся прямо под ноги Марины, вышедшей на крыльцо. «Народ...» который еще не успел разойтись, остановился в тревожном ожидании. Но Марина шикнула, и все ринулись выполнять свои поручения, но уже с полным пониманием, что делают это не зря. «Далеко они? Сколько их?» спросила у него Марина, торопливо разворачивая послание. «Часа через два-три будут, трое. Их на руках несут, пешком», добавил мальчишка и шмыгнул носом. «Страшно раненые они, госпожа». а «У нас, как назло, ни врача, ни лекарств, ни даже местных лекарей!» С отчаянием подумала Марина. Но предаваться негативу было некогда. Марина метнулась к кабинету лекаря, где надеялась найти перевязочный материал и местные хвалёные мази и настои. «Ничего-ничего», — шептала она себе под нос. «Справимся. Если что, попросим помощи у короля по местному скайпу». Так Марина окрестила зеркало связи, которое было в каждом храме предвечной и в каждой часовне родовых поместий, обеспечивая таким образом видеосвязь со всеми уголками страны. Через пару часов в воротах замка показалось несколько человек. Троих несли на плащах, как на носилках, и те, что несли, сами были ранены. Мне, кстати, припомнила Марина, что так и не сумела построить здесь за этот месяц баню. Сейчас бы этих легкораненых в баньку. Помыть, потереть, ополоснуть. Сами оживут. Но нет, так нет. Помоются в местных ваннах. А вот с этими-то что делать?» Марина двигалась вместе с гвардейцами к флигелю и на ходу рассматривала раненых. Прав был пацан. Раненые они страшно. Рваные, колотые и резанные раны. Большая потеря крови у всех. все без сознания. «Джейк!» Громко призвала Марина Дворецкого. «Вызовите кроме лекаря еще мага-целителя. Срочно!» «Черт его знает, что там за раны!» Усомнилась Марина в возможностях простого лекаря. «Ох, как же не хватает сейчас Марвина! Да и Райли уже нет в замке. Он организует посты на подъездах к поместью и усадьбе. Флигель, конечно, готов еще не был, но его уже открыли, и одну комнату можно было использовать». тяжело раненых разместили на кроватях плигельвети готовили ранее для гвардейцев по местного гарнизона представленная служанка освободила первого мужчину от одежды и марина подошла ближе видела она однажды человека после дтп здесь было почти то же самое сплошное кровавое месиво лали скомандовала марина готовь следующего позовикая пусть носят нам горячую и холодную воду позови медли нам в помощь «Я здесь, госпожа!» — раздалось сбоку. «Я помогу!» В четыре руки они быстро промыли раны и лицо гвардейца. Марина сосредоточилась. На курсах им объясняли порядок действий, но там были манекены, а здесь живой человек. И хотя крови Марина никогда не боялась, но зато боялась ошибиться и сделать что-либо неправильно. «Милли, подай мне чистую салфетку!» Осторожно осушая рану, Марина увидела разрезанный кровоточащий сосуд. Но как его соединить? Чем сшить? Она на самом деле растерялась, поняв свою полную некомпетентность в этом вопросе. «Да, это тебе не приказы раздавать», — укорила она себя. Но тут вмешалась Милли. «Госпожа, давайте я попробую. Мне Марвин и мэтр Давид уже показывали раны, и в книжке я видела». Марина молча уступила место девочке, но продолжала стоять рядом, контролируя неизвестно что и неизвестно зачем. Как она поможет, в случае чего? Да никак. Но продолжала упорно стоять рядом, как будто держа обережный круг и над Милли, и над раненым. Милли же, шепча что-то одними губами, водила рукой над раной, и на глазах Марины совершалось чудо. Сосуд срастался, рана очищалась, выдавливая наружу слизь и грязь. Марина быстро подхватила чистую салфетку и начала убирать это от краёв раны, стараясь не мешать Милли. У девочки на висках и под носом выступили мелкие бисеринки пота. Она интенсивно теряла силы. Но тут Марина ничего не могла поделать. Однако девочка успела зарастить рану, которая у этого мужчины была самой большой, и сумела не потерять при этом сознание. Остальные Марина просто промыла и заложила очищающими мазями. Перевязала. И так же, как Милли, устало опустилась рядом на диванчик. Один-единственный раненый потребовал от них таких усилий. А что дальше будет? Расторопная служанка принесла для Милли горячего восстанавливающего настоя и несколько булочек. Ведь сидеть долго возможности не было. Их помощи ждали еще два человека – Правда, уже не с такими глубокими ранами и без большого кровотечения. Изредка еще оглядываясь на первого раненого, Марина и Милли дружно приступили к лечению второго. У них как-то сразу сложилось понимание, кто и что в их паре делает, и они не теряли времени даром Здесь дело шло быстрее, но на половине процесса к ним неожиданно подоспела помощь. «Ну-ка, красавицы, что вы тут успели натворить?» Раздался за их спинами преувеличенно бодрый и жизнерадостный возглас. Они обе обернулись и увидели незнакомого господина в мантии целителя, который уже вымыл руки и был готов приступить к работе. Его помощник раскладывал на столе нужные инструменты из большого лекарского саквояжа. «Слава богу!» С облегчением вздохнула Марина и отошла в сторону. Милли же, наоборот, не сдвинулась с места, продолжая лечение. А новый целитель встал у неё за спиной и внимательно наблюдал за действиями девочки, приговаривая временами «Молодец! Молодец! Умница!» Затем быстро залечил третьего раненого и уже обратился к Марине. «Я восхищен вашим мужеством и самообладанием, леди Риверс. Королю обязательно будет доложено о вашей подготовке поместья к опасной ситуации». С этого дня флигель и правда превратился во временный лазарет. Раненых было не так много, но один-два человека в день пребывали. Выздоровевшие же немедленно отбывали на службу. Марвин неоднократно присылал Марине благодарственные записки и даже два раза разговаривал с ней по переговорнику. Но поскольку связь в лесу была неустойчивой, разговаривать было сложно. Поэтому записки и письма стали основным средством сообщения. Марвин обещал к концу недели заехать в поместье. О герцоге Марина знала лишь то, что он командует рейдом и находится в самой гуще каждого сражения, каждой стычки с группами оборотней. Но ни одного личного послания от него она не получала. А вот сама странное дело беспокоилась о своем непонятном недомуже. Само собой, что всякая подготовка к празднику была свернута. Но об этом никто даже не вспоминал. Не до того.